Глава третья. Суровая действительность. Коловир не рассчитал своих сил. Налетев огненным драконом на лейтенанта, он буквально снес офицера, отшвырнув того далеко в сторону, и тут же немедленно кинулся на легионеров. Защелкали арбалеты, в ответ полетели боевые заклинания, раздались первые крики, и вокруг этого носился старший дух сменивший свою форму на огненный смерч. Все закончилось через пять секунд. Легионеры раскиданы в стороны, граничники заняли круговую оборону, а над лейтенантом нависло пламя, лишая офицера возможности двигаться. Что ж, теперь наш выход. «Шупака, пошли!» — коротко бросил я и двинулся навстречу молодым воинам. Ко мне навстречу сразу выдвинулись двое, и я узнал обоих. Что ж, тем лучше. — Ты кто такой? — сходу задали мне вопрос. — Так, понятно, меня не узнали. А все из-за седины и новых морщин. Ладно, разберемся. Помнишь капитана в придорожном трактире, с которым вы разговаривали несколько дней назад? В окрестностях Ортана. Тогда еще сильный ливень был. — Черт! — выругался тот самый лейтенант, с которым в основном и шел разговор. — Господин капитан, но что с вами стало? — Водички попил, из такой же фляжки, которую вам только что предлагал легионер, — соврал я. Впрочем, была в моих словах правда, которую мне нужно будет доказать на примере, прямо сейчас. — Сейчас покажу. Отыскав взглядом фляг, валяющуюся на обочине, я двинулся к ней. Затем, подобрав емкость с отравленной водой, направился к офицеру-регионеру. Тот, почувствовав неланное, задергался, но и Фрид тут же приблизился к нему, заставляя вновь замереть. — Пей, — приказала лейтенанту, протягивая ему фляжку, и тут же добавил тихо. — Не выпьешь — умрешь. Офицер послушался, сделал два глотка, после чего вернул мне емкость и замер. Потянулись секунды ожидания, а за ними минуты. Отряди новобранцев уже начали роптать, но я поднял руку, приказав проявить терпение. И вскоре это случилось. ах вырвалось изо рта лейтенанта, затем его начало мелко трясти, словно от припадка. Еще несколько секунд, и у офицера изо рта пошла кровавая пена. Вот черт! Это ж мы могли погибнуть точно так же, если бы не природная защита удригов от ядов и дух огня, покрывшийся в моем теле. — Ну что, новобранцы, теперь все поняли? — поинтересовался я у несостоявшихся граничников. — Вас хотели убить. — Но зачем? — растерянно спросил старший из одаренных а вот это я бы тоже хотел узнать но и такие вопросы нужно задавать его высокопреосвященству думаю только он знает ответ глядя на уже переставшего трястись лейтенанта я внезапно в полной мере осознал что все назад дороги нет мы то есть граничники вне закона разлом уничтожены защитники от тварей стали больше не нужны А значит, их нужно стереть из памяти. «Господин капитан, что делать с легионерами?» Прозвучал вопрос, ответ на который я не знал. «Черт, вот действительно что! Не убивать же их! Тогда мы в своих же глазах станем настоящими убийцами. Лейтенант пусть и невольно заслужил смерть, а вот рядовые невиновны». «Досвяжите этих бедолаг и бросьте на обочине!» Раздался за моей спиной ворчливый голос. Обернувшись, я встретился взглядами с старым карликом. Тот, оценивающий, окинув меня взглядом, добавил. — Хреново выглядишь, Берзила. Постарел, глаза впали. Тебе бы в санаторий куда-нибудь в южную провинцию. Попить вина целебного, выспаться. Совсем не бережешь себя. В ответ я лишь скрипнул зубами. Не отвечай же старейшему, что я думаю о нем и о всей ситуации в целом. Новобранцы не поймут, хотя... — Свяжите их и оттащите на обочину, — приказал я группе своих подчиненных и добавил уже для карлика. А потом подумаем, что делать дальше. — А что тут думать, когда за вас уже все придумано? — проворчал старейший дух. — Идете в город, затариваете всем необходимым на трое суток. «И двигайтесь на юг, ну а там добрые люди помогут». «С чего бы нам помогать?» — тихо произнес я. «Потому что только у тебя, берзила есть то, что поможет императору». на хрена ему помогать? Он предал нас!» — почти прорычал я. «Ты ничего не знаешь, Варда!» — в голосе карлика послышалась усталость. «Так что собирай свой отряд юных удальцов» и двигай к южному побережью, в поселок Рыбный, запомнил?» «Запомнил», — ответил я. «Только старейший исчез раньше, чем я успел задать вопрос. Вот же старый сморчок». «Шопака призывать, малый воздушный дух!» Рядом со мной прямо на землю уселся Дрик. Устал мелкий. Впрочем, я тоже. «Вот и хорошо. Отправь его на разведку, в город». Пусть узнает, есть ли там легионеры, священники и как много тех и других. Нам с ними сейчас лучше не встречаться. Я похлопал товарища по плечу. Пойду поговорю с солдатами. Хочется понять, что им про граничников наговорили, что они готовы против нас применить оружие. Ну что, солдаты, видели, чем ваш командир собирался опоить нас? И многих вы таким образом успели проверить? «Старик, ты кто такой?» — вместо ответа спросил меня рядовой, возле которого я опустился на корточки. «Я тот, кто много лет стоял насмерть между империей и разломом. Тот, кто за время службы десятки раз получал смертельные ранения и все равно вставал плечом к плечу с братьями. Чтобы ты рядовой, твои родители, сестра, любимая...» Никогда не узнали, насколько кровожадный тварь из иного мира. Мой взгляд изрядно напугал вопрошавшего, заставив его отвести глаза и мелко затрястись. Но меня уже было не остановить. Я тот, кто своими глазами видел, как закрывается разлом, а мои товарищи гибнут один за другим. Мне и самому удалось выжить лишь благодаря чуду, а еще постареть за одну ночь». А теперь вы убиваете подобных мне, словно бешеных собак. Поднявшись в полный рост, я ввел притихших легионеров тяжелым, пристальным взглядом, после чего спросил. «Лучше спросите себя, кто вы такие? Воины, защищающие империю от врага? Или чьи-то марионетки, безвольные куклы, беспрекословно выполняющие чьи-то приказы? — Нет, я не виню вас, но надеюсь, что хотя бы один из всех задумается над тем, что вы делаете неправильно. Спустя десять минут большой отряд граничников въехал в город. Мы с Шупакой отжали у легионеров двух лошадей и теперь держались впереди отряда. Новобранцы, ошарашенные новостью о закрытом разломе и убийстве их несостоявшихся товарищей, теперь выглядели совсем растерянными и потому смотрели по сторонам с опаской. К счастью, в городе был всего лишь один небольшой отряд легионеров и ни одного священника. Это если верить духу воздуха, а уж он чуял слуг единого за версту. «Давайте всем отрядом на постоялый двор», — приказал я своим подопечным. «Шупака, ты здесь уже бывал, так что знаешь что делать. А я кое-куда отлучусь на некоторое время» но не говорит же, что мне срочно надо посетить Красный дом. В этот раз меня точно не поймут. Объяснять, зачем я направляюсь в заведение мадам Шемпо не входило в мои планы. Рано посвящать этих почти подростков такие тайны. Проезжая по улице, упирающейся прямо в храм Единого, внезапно для себя подумал, а что, если я не смогу войти в его обитель? Вдруг меня поразило скверно, и теперь медленно захватывает мою душу. А все, что в последнее время происходит вокруг, плод моего больного воображения. Эта мысль оказалась настолько весомой, что в этот же момент решил испытать себя. Несложно всего лишь две минуты времени на все действие. Сейчас поздний вечер, и в городок вряд ли заявится большой отряд легионеров. Да и как они нас отыщут постоялый двор, в котором остановились мои подопечные на отшибе в стороне от главной улицы. О нем вообще знают только граничники, да и хозяин из наших, бывший. Так что риск минимален, скорее уж я рискую, посещая Красный дом. Вот где реально можно наткнуться на офицера легиона. Остановив лошадь перед ступенями, ведущими ко входу в храм, я спешился и двинулся вверх. При этом чутко вслушивался, не засвербит ли где-нибудь в моем постаревшем теле. Нет, ничто не воспротивилось посещению святого места. Наоборот, едва я пересек порог, на душе появилась легкость, словно освободился от незримого груза. «Ну вот и все», — произнес я и собрался осенить себя знаменем его. Но вдруг остановился. Внезапно пришло понимание. Это лишнее. Нахмурившись, постоял несколько секунд, разглядывая алтарь, а затем поклонился и вышел. Меня ждал красный дом, а точнее амулет из другого мира, который я несколько дней назад оставил на сохранение. Мадам Шимпо на месте не обнаружилась, как и девочек. Мне вообще не хотели открывать. Вышивала сослепо, обложил меня отборной руганью, в конце добавив, что здесь не подают, и лучше бы я нашел себе работу, а не побирался. — Финг, ты совсем охренел, — начал злиться я. Или перебрал вина сегодня вечером. Открывай, говорю, иначе я сейчас вынесу к чертям двери, и ты пожалеешь, что не впустил меня. — Господин Варда, — растерянно произнес вышибало, — но что с вами? — Последствия от магии, закрывшая разлом, — полуправдой ответил я. — Мы так и будем общаться через окошко или впустишь? — Я вообще-то по делу пришел, и у меня мало времени. — Ох, сейчас, одну секунду, — засуетился пинг И до меня донеслись звуки отпираемых запоров. Надо же, с каких это пор вышибала стал закрываться столь рано. Оказалось, что со вчерашнего дня красный дом мадам Шемпо вообще закрыт. Сама она вместе со своими девочками отбыла в направлении сорды, а пинг остался присматривать за хозяйством. — Ну, тогда ты должен знать, что я оставлял здесь одну вещицу на сохранение, — сообщил и вышибали, когда дослушал его рассказ. — Господин Варда, конечно, мне известно про тайный схрон. Госпожа Шемпо доверяла мне как себе. Пойдемте за мной. Вышибала подхватил магическую лампу и двинулся вглубь первого этажа. Но я последовал за ним. Мы прошли зал Затем свернули в небольшую комнату, оказавшуюся с секретом, и спустились по крутой лестнице вниз, очутившись перед дверью, ведущей в подвал. Тут Пинг достал из кармана небольшой ключ и начал открывать дверь. Именно в этот момент сверху донесся звон разбитого стекла, и следом пьяный голос. — Эй, ублюдок, где ты там прячешься? «Сейчас мы тебя научим, как должно относиться к воинам шестого легиона, тупая мразь!» «Господин Варда, вы входите, забирайте свою вещь. Она в ячейке номер семь, справа в верхнем ряду. А я пойду разберусь с гостями», — сообщил Пинг, передавая мне светильник. «Справишься?» — уточнил я. «С пьяными легионерами?» — усмехнулся вышибала «Всю жизнь справлялся». Время поджимало, и я решил, что быстро заберу медальон, а затем подстрахую Пинка. Все же времена сейчас другие, и можно что угодно ожидать от имперских солдат. Очутившись в подвале в длинном узком помещении, вдоль стен которого располагались стеллажи, я быстро отыскал нужную ячейку. Забрав содержимое, двинулся назад, про себя решив, что дверь закрывать не буду. Пусть Пинк сам это сделает. Уже поднимаясь вверх, услышал характерный щелчок тетивы и почти тут же чавкающий звук болта, входящего вплоть. «Черт!» Выскочив в комнату, рванул из ноженого меча и поспешил в зал. И замер в дверях, наткнувшись на скрюченное тело вышибалы, лежащее на полу. «Похоже, номер мгновенно. Черт!»